Глава четырнадцатая Сквозь опустившийся на город туман проглядывали нацистские флаги, висевшие на зданиях. Октябрь близился к концу, и вечерами стало холодно. Гарри шел по проспекту Кастильяна в шляпе и пальто. Он направлялся к остановке трамвая, чтобы поехать в Виго на ужин с Энди и Барбарой. Днем они с Толхерстом немного поговорили о Барбаре. «Маленькая неожиданность», сказал Толхерст. Мы, видишь ли, не знали, где она живет. Наш информатор сказал, что у него есть девушка. Но мы и думали, это какая-нибудь испанская шлюха. Хотелось бы мне знать, как она оказалась рядом с Энди. Гарри покачал головой. Но она была очень плоха, когда я встретился с ней в 37-м. Потом я писал ей, но она не ответила или не получила моих писем. Она ведь не занималась политикой? Идеи друга из красных не сказались на ней? Нет, она сотрудничала с Красным Крестом. Очень практичная и разумная девушка. Не знаю, что она теперь думает о режиме. Вечером все прояснится. Продолжая путь, Гарри вдруг ощутил усталость от мысли о своей задаче. Но он сам на это согласился из идейных соображений, так что теперь нужно идти вперед. Он услышал за спиной шаги. Звук был слабый, его как будто заглушал туман. «Черт, снова шпик!» Все выходные этого парня было не видно, но вот он опять сел ему на хвост. Гарри быстро свернул налево, потом направо, увидел открытую дверь в подъезд, консьерж куда-то отлучился. Дом для среднего класса, ухоженный, пахнет каким-то моющим средством. Гарри вошел, встал за дверью и осторожно выглянул. Он услышал шаги, легкий топоток и хруст палой листвы. Через мгновение появился парень, который следил за ним остановился посреди пустой улицы, посмотрел взад-вперед, нахмурил бледный лоб. Гарри быстро отдернул голову и услышал, как шаги удаляются в том направлении, откуда пришли. Подождав несколько минут, Гарри вышел на улицу. Там никого не было, кроме женщины в меховом пальто, выгуливавшей собаку. Она подозрительно взглянула на него. Покачав головой, Гарри пошел обратно. Его преследователь действительно был совсем никуда не годен. Шпик не испугал Гарри, а вот когда полчаса спустя он подходил по дорожке к дому Сэнди, его охватил страх, и на мгновение закружилась голова, как с ним иногда бывало. Он не рассказал Сэнди о приступах паники, которые преследовали его после Дюнкерка, хотя шпионы уверяли, что это не повредит. Вероятно, не рассказал из гордости. Дом Сэнди оказался просторной виллой, окруженный большим садом. Гарри на мгновение остановился на лестнице, собираясь с духом. Потом глубоко вдохнул и нажал на звонок. Дверь открыла молодая горничная, миловидная, но немного угрюмая. Девушка провела гостя через холл, где на столиках стояли китайские фарфоровые вазы, в большой салон. Здесь горел огонь в камине. Все было удобное и дорогое. Навстречу вышел Сэнди... Крепко пожал ему руку, костюм безупречен, напоможенные волосы гладко зачесаны назад. «Гарри, замечательно, что ты пришел. А вот и Барбара. Ты ее, конечно, знаешь». Она стояла у камина, курила, держа в другой руке бокал вина, и выглядела совершенно иначе. Старые кофты и неприбранные волосы сменились дорогим шелковым платьем, которое подчеркивало ее светлую кожу и фигуру. Лицо похудело, аккуратный неброский макияж оттенял высокие скулы и яркие зеленые глаза. Длинные, тщательно причесанные волосы вились на концах. Только очки остались те же. Несмотря на перемены и усталый напряженный вид, Барбара тепло улыбнулась, пожимая ему руку. — Гарри, как поживаете? — Хорошо. Вы сильно изменились. — Никогда не забуду вашей доброты. Тогда, три года назад, я была в ужасном состоянии. «Я сделал лишь то, что мог», — сказал Гарри. «Время было суровое». «Сэнди говорит, вы писали мне?» «Весьма сожалею, но я не получала писем. Красный Крест перевел меня в бургос Мне нужно было уехать из Мадрида после...» Она сделала неопределенный жест рукой. «Да, я писал вам в Мадрид. Наверное, письма не пересылали за линию фронта?» «Это моя вина», — сказала Барбара. Нужно было попытаться не терять контакта. Я часто думал, как вы. Слышал, вы больше не работаете в Красном Кресте? Нет, я ушла после встречи с Энди. Мне на самом деле пришлось. Я была не в состоянии выполнять свои обязанности. Но скоро, наверное, займусь волонтерской работой с сиротами. Гарри, улыбаясь, покачал головой. И вы встретились с Энди. Это удивительно. Да, он вернул меня к жизни. Сэнди подошел к ней, обнял за плечи и слегка прижал к себе, будто беря под защиту. Гарри показалось, что Барбара едва заметно поморщилась. «А вы, Гарри, как ваши дела?» — спросила она. «Сэнди говорил, вы были в Дюнкерке». «Да. Сейчас со мной все в порядке, только немного глуховат». «Что дома?» «Родные шлют мне письма, но не сообщают, как переносят тяготы. В испанских газетах пишут, что ситуация довольно сложная». Люди справляются. Битва за Британию подняла всем дух. Это хорошо. Находясь вдали от дома, я не сильно беспокоилась, пока шла сидячая война. Но когда начались бомбардировки... Надеюсь, вы слышали в посольстве, как обстоят дела. Здесь все газеты подвергают цензуре. «Они цензурируют даже репортажи о показах мод в Daily Mail», — засмеялся Сэнди. Если им вздумается, что вырезу у платьев слишком глубокие, и на них наложат черную полосу. Ну что ж, ситуация сложная, но не такая, как рисуют местные газеты. Все очень воодушевлены благодаря Черчиллю, — сказал Гарри. Выпей вина, — предложил Сэнди. Есть будем позже, когда придут остальные. Слушайте, может, вы как-нибудь встретитесь днем и подольше поговорите об Англии? Это пойдет Барбаре на пользу. Да, да, пожалуй, — подхватила Барбара. Она согласно кивнула, но Гарри уловил оттенок неохоты в ее голосе. «Было бы и хорошо». Гарри повернулся к Сэнди. «А ты сам чем сейчас занимаешься?» «В тот раз так и не сказал». Форсайт широко улыбнулся. «О, я запустил пальцы сразу в несколько пирогов». Сэнди поднялся. Улыбнулся Гарри Барбаре. «Да, поднялся». Казалось, ей было скучно это обсуждать. Гарри обрадовался. Если она ничего не знает, то и сказать ей будет нечего. — Я сейчас в основном занимаюсь проектами, которые поддерживает правительство, — пояснил Сэнди. — Добычей полезных ископаемых. Все пока очень неясно, идут изыскательские работы. Хотя их тоже нужно организовать. — Горное дело? — уточнил Гарри. — Наверняка речь о золоте. Кажется, ему повезло. Сердце застучало. — Осторожно, не нужно спешить, — подумал он. — Помню, в школе ты хотел стать палеонтологом. Открывать тайны земли, так ты говорил. «О, теперь я занимаюсь не динозаврами», — рассмеялся Сэнди. Звякнул дверной звонок. «Простите, я должен встретить Себастьяна и Дженни». Он вышел. Барбара немного помолчала, потом неуверенно улыбнулась. «Приятно снова вас увидеть». «И вас». «Красивый дом». «Да, можно сказать, я встала на ноги». Барбара замолчала и вдруг быстро спросила. «Как по-вашему, Франко вступит в войну?» «Никто не знает». «Слухи ходят разные, если это произойдет, то внезапно». Сэнди ввел в гостиную хорошо одетую пару, и они прервали разговор. Мужчине было за тридцать невысокий, худощавый, эдакий южный красавец в испанском стиле, одет в форму фаланги, темно-синюю рубашку. Женщина выглядела моложе, тоже весьма привлекательная, со светлыми волосами и мягким округлым лицом, на котором было весьма высокомерное выражение. «Гарри, позволь представить тебе Себастьяна де Саласа, моего коллегу», сказал Сэнди по-испански. «Себастьяна, это Гарри Брэд!» Испанец пожал руку Гарри. «Очень рад, сеньор. В Мадриде совсем мало англичан». Он повернулся к своей спутнице. Дженни редко удается пообщаться с отечественниками. «Привет всем!» — воскликнула Дженни. Голос женщины прозвенел, как хрусталь. Взгляд был твердый, оценивающий. Она повернулась к Барбаре с холодной вежливой улыбкой. «Привет, бабс. Милое платье. Хочешь вина?» Тон Барбары был в равной мере холодным. Я бы предпочла джин Весь день проторчала в гольф-клубе. «Пойдемте», — быстро произнес Сэнди, обращаясь ко всем. «Дадим ногам отдых». Они расселись по удобным креслам. «Чем вы занимаетесь, Гарри?» — живо спросила Дженни. «Я переводчик в посольстве». «Встречались с кем-нибудь интересным?» «Только с младшим министром». «Дженни Схонов», — сказал Сэнди. «Себастьян тоже аристократ». «Не слишком знатный», — смущенно рассмеялся испанец. «У нас маленький замок в Астрамадуре, но он разрушается». «Не сносите его, Себастьян», — сказала Дженни. «Я кузина лорда редсдейла Знаете его?» «Нет», — ответил Гарри, сдерживая смех. «Она вела себя нелепо». Дженни взяла протянутый барбарой бокал. «Говорю, спасибо. Как приятно». Она прильнула к Себастьяну. «Давно вы в Мадриде, сеньор бред спросил тот. «Чуть больше недели. И как вам, Испания?» «Похоже, гражданская война многое изменила». «Да». досалас печально кивнул. «Во время войны многое разрушили, а теперь еще случился неурожай. Люди страдают, но мы стараемся сделать жизнь лучше. Дорога трудна, но нужно с чего-то начинать». «Себастьян — член фаланги, как вы видите», — сказал Сэнди. И вот он был нейтральным, но он с озорством посмотрел на Гарри. досалас улыбнулся, и Гарри улыбнулся в ответ. Сэнди положил ладонь на руку Барбары. «Бабс, будь добра, посмотри, как там дела у Пилар». Она кивнула и вышла. «Послушная домохозяйка», — подумал Гарри. «Это его почему-то задело». «Синьор сеньор бред сказал досалас «Могу я вас кое о чем спросить, только, боюсь, многие англичане не понимают фалангу». «Часто бывает нелегко разобраться в политике других стран», — осторожно ответил Гарри. «Он не забыл горланившую вокруг посольской машины толпу и обмочившегося юнца». «В Англии у вас демократия? из за нее вы сражаетесь, за вашу систему». «Да», — ответил Гарри, — «а про себя подумал, боже, он попал в самую точку». «Прошу вас, не обижайтесь», — улыбнулся Десалас. «Нет, конечно». «Демократия хорошо проявила себя в Англии и Америке, но она работает не везде. В Испанию при республике демократия принесла хаос и кровопролитие». Он горько усмехнулся. «Не все страны подходят для демократических свобод. Некоторые разрывает на части. Иногда оказывается, что авторитарный путь единственно возможный». Гарри кивнул, вспоминая совет по возможности избегать разговоров о политике. — Я это понимаю, только, полагаю, можно задаться вопросом, кто призывает правителей к ответу. — О, сеньора, это делает народ! — со смехом развел руками Себастьян. — А народ представлен одной партией. В этом красота нашей системы. — Послушайте, вам известно, почему фаланга носит синие рубашки? — Не говорите будто от того, что все остальные цвета разобраны, — с улыбкой вставил Сэнди. — Потому что синий — цвет рабочих комбинезонов. Мы представляем всех в Испании. Фаланга — это срединный путь между социализмом и капитализмом. В Италии такой подход сработал. Мы понимаем, как тяжела сейчас жизнь в Испании. Мы поступим по справедливости с каждым. Дайте срок. Он произнес свою тираду с глубокой убежденностью и улыбнулся. «Надеюсь — Надеюсь, — отозвался Гарри и внимательно посмотрел на досаласа Выражение его лица было открытое и искреннее. Он действительно верит в свои слова. — подумал Гарри. «Можно идти», — вернувшись, сказала Барбара. Сэнди встал между Гарри и Себастьяном и положил руки им на плечи. «Продолжим этот разговор в другой раз, а сейчас давайте сменим тему. э Из уважения к дамам». Он одарил их отеческой улыбкой, и Гарри в очередной раз удивился, отчего Сэнди стал выглядеть настолько старше своих лет. Бывший приятель раньше вызывал у него жалость, но сейчас стал казаться слегка отталкивающим. В столовой были накрыты холодные закуски. Все наполнили себе тарелки и сели за дубовый стол. Сэнди откупорил новую бутылку вина. Дженни принесла с собой джин. «Сэнди, надо было пригласить какую-нибудь сеньориту для сеньора Бретта», — сказал десалас «Да, Сэнди, у нас не хватает одного человека», — согласилась Дженни. «Форма нарушена». Не было времени. «Ничего», — вмешался Гарри. «Я познакомлюсь со множеством сеньорит в четверг». «Меня ждет первый испанский прием». «И где же?» — спросил Себастьян. «В доме генерала Маэстре. Его дочери исполняется восемнадцать». Десалас взглянул на Гарри с новым интересом. «Маэстре?» «Да, я переводил на его встречи с одним нашим дипломатом». «Нет, Себастьян, сегодня никаких разговоров о делах». Вдруг резко оборвал их Сэнди. Десалас кивнул и повернулся к Барбаре. «А как ваши планы работать с сиротами, сеньора?» «Маркиза помогла?» «Да, спасибо. Она собирается как-то все устроить». «Прекрасно. Вас радует, что вы снова будете медсестрой?» «Мне хочется быть полезной. Я чувствую, что это мой долг. Правда». «Дженни, медсестра, как и Барбара», — сказал досалас Гарри. «Я познакомился с ней во время войны, когда она пришла помочь». «Что?» Дженни подняла голову, лицо у нее раскраснелось, и Гарри понял, что она пьяна. «Я не расслышала, почему я как Барбара?» «Я говорил, что ты была медсестрой». «О, да, да». Она засмеялась. «Хотя я не настоящая медсестра, никогда этому не училась. Но как только пришла, меня сразу поставили помогать в операционной. После битвы при Хараме». «Хорошо, что я не брезглива». Барбара склонилась над тарелкой. Сэнди заботливо взглянул на нее и сказал. «Гарри, попробуй, это отличное красное». Пришлось выложить за него у ему денег, просто жуть. «Надеюсь, у посольства есть свои каналы снабжения». Десалас улыбнулся Гарри. «Мы получаем пайки, они неплохие». Себастьян кивнул. «Правда, что в Англии сейчас трудности? Продукты по карточкам?» «Да, но всем хватает». «Вот как? Здесь пишут другое». Испанец подался вперед, искренне заинтересованный. «Но скажите, пожалуйста, почему вы все еще воюете?» «Вы проиграли во Франции. Разве не лучше сдаться?» Гарри не готов был оставить это без ответа. Он взглянул на Барбару. «Так думают все испанцы», — сказала она. «Гитлер предложил вам мир», — наседал Себастьян. «В Испании столько погибших. Мне хотелось бы, чтобы смертоубийство в Европе прекратилось». «В его словах есть смысл», — подался вперед Сэнди. «Лучше бы Англия сдалась, пока ей предлагают хорошие условия». Это не отсутствие патриотизма с моей стороны, Гарри. Я просто хочу, чтобы моя страна соблюдала свои интересы. Я не был дома почти четыре года. И иногда с расстояния ситуация видится яснее. К тому же Англия не может победить. Люди настроены решительно. Защищать демократию. Досолаз печально улыбнулся. Да. «Предположим, Гитлер позволит нам сохранить демократию», — принялся рассуждать Сэнди, — «в обмен на выход из войны». Гитлер не слишком преуспел в вопросах сохранения демократии, — заметил Гарри, вдруг разозлившись. Он-то на самом деле бился с немцами, пока Сэнди сидел здесь и делал деньги. Сэнди, может, и возил людей по полям былых сражений, но Гарри побывал на поле боя. В Англии с демократией так себе, насколько я слышала. Громко встряла в разговор Дженни. Освальда Мосли посадили в тюрьму только за то, что он возглавил не ту партию. Барбара бросила на нее злой взгляд. «Кажется, мы немного разгорячились», — Кашленов сказал досалас Вечеринка не затянулась. Вскоре досалас сказал, что им пора, и увел спотыкающуюся Дженни. «Не приглашай ее больше, прошу тебя, Сэнди!» — взмолилась Барбара, когда они ушли. Тот, раскуривая сигару, вскинул брови и посмотрел на Гарри. Дженни всю гражданскую работала медсестрой, а до того была довольно буйной, сбежала из частной школы. «Кажется, не может привыкнуть к этому миру, все время напивается. Себастьян подумывает расстаться с ней». «Она противная», — сказала Барбара и повернулась к Гарри. «Простите, я сегодня не слишком дружелюбна». «Дон Себастьян, кажется, вполне культурный человек», — отозвался Гарри. «В своем роде». «Да», — кивнул Сэнди, — «испанский фашизм отличается от нацизма, Гарри. Тебе следует это запомнить. Они больше похожи на итальянцев. Я, например, занимаюсь кое-какой благотворительностью с беженцами евреями. Приходится работать по-тихому, так как испанцы боятся раздражать немцев. Но власти закрывают глаза на эту деятельность». Он улыбнулся. Не обращай внимания на мои слова с дачи Британии. Это была просто болтовня. Здесь это важная тема, сам понимаешь. Они были бы счастливы, если бы война прекратилась. Крови тут уже пролилось достаточно, как сказал Себастьян. Барбара закурила. Я согласна, что здесь не подхватили идеи нацистов о расовой чистоте. Но националисты все равно жестоки. Я думал, ты согласна, что Франко, наконец... «Навел хоть какой-то порядок», — вскинул брови Сэнди. Барбара пожала плечами. «Может быть». «Сэнди, я попрошу Пилар, чтобы она убрала со стола, а потом пойду к себе. Оставлю вас с вашими напитками». «Извините, Гарри, я неважно себя чувствую». Ужасно разболелась голова. Она слабо улыбнулась ему. «Я позвоню вам как-нибудь, и мы встретимся». «Да, обязательно. Мне можно звонить в посольство. Позже, на этой неделе». «Может быть». Гарри снова послышалось в ее голосе нежелание, и он задумался, чем оно вызвано. Когда они остались одни, Сэнди налил им обоим виски и закурил сигару. Казалось, алкоголь совсем не действовал на него. Гарри пил медленно, чтобы сохранить ясную голову. «С Барбарой все в порядке?» — спросил он. «О да!» — небрежно махнул рукой Сэнди. «Просто устал и беспокоиться о родных» бомбардировки и все остальное. Слушай, когда она позвонит тебе, отведи ее пообедать в какое-нибудь приятное заведение. Она слишком много сидит здесь одна. — Ладно. — Забавное место Испания, но здесь можно заработать. Сэнди засмеялся. — Вероятно, тебе не стоит упоминать о знакомстве со мной на балу дочери маэстры. Правительство — это гнездо раздора, а фракция, с которой я работаю — «Не в ладу с фракцией маэстро». «О!» Гарри помолчал, а потом с невинным видом спросил. «Маэстро ведь монархист?» Сэнди смотрел на него сквозь сигарный дым и как будто что-то прикидывал. «Да, это верно. Закоснелый человек». Он серьезно взглянул на Гарри. «Кстати, помнишь, я упомянул в кафе, что, вероятно, покину Испанию?» «Да». «Не говори, Барбаре, ладно?» «Если решу уехать, то не прямо сейчас. Я сообщу ей, когда придет время». «Конечно, я понял». «Надо кое с чем здесь закончить. Сделать деньги». Он улыбнулся. «Надеюсь, все твои средства надежно вложены?» Гарри замялся. Расчетливое выражение вернулось на лицо Сэнди. «Да, родители оставили мне небольшую сумму, и дядя вложил ее в ценные бумаги. Я оставил все, как сделал он. Слишком надежно, я иногда думаю». Он неуверенно рассмеялся. Вообще Гарри не считал, что деньги в принципе можно как-то сохранить, но ему хотелось понять, куда клонит Сэнди. «Деньги всегда могут заработать больше денег, если знаешь, куда их вложить. Пожалуй, соглашусь». К разочарованию Гарри Сэнди встал. «Кстати, хочу тебе кое-что показать. Пойдем наверх». Он привел Гарри в небольшой уютный кабинет, полный предметов искусства. «Мое святилище!» «Прихожу сюда, чтобы спокойно поработать». Гарри мельком глянул на стол. Там лежали картонные папки и разные бумаги, но он не смог разглядеть, что это за документы. «Взгляни сюда», — позвал Сэнди. Он включил подсветку над статуэткой человека-кособока, сидящего на раненом коне, который тащится через пустыню. «Думаю, это Дали. Но разве не восхитительно?» «Тревожно», — произнес Гарри. Большая часть выставленных в кабинете вещей были похожи. Щекотали нервы. Женская рука в кружевной манжете, изящно выполненная из серебра. Японская ваза с необыкновенно ярким по цвету изображением кровавой батальной сцены. На растре можно найти самые удивительные штуки, украденные красными из богатых домов во время войны. Вот то, что я хотел тебе показать. Сэнди открыл ящик стола и достал поднос — полной окаменелостей и камней с застывшими в них костями странных созданий. «Моя коллекция! Лучшие экземпляры!» Он указал на темный камень. «Помнишь?» «Боже, да! амонит «Я любил наши прогулки за окаменелостями. Как я уже говорил, это мое единственное хорошее воспоминание о Руквуде». Он криво усмехнулся. Тронутый Гарри неожиданно для себя ощутил чувство вины за то, что делает. «А теперь, — сказал Сэнди, — взгляни вот на это!» Он припал на одно колено и поднял крышку с длинной невысокой деревянной коробки, которая лежала у стола. Внутри находился большой плоский белый камень. На поверхности виднелись очертания костей длинные лапы с тремя пальцами, которые заканчивались изогнутыми когтями. Средний был заметно длиннее остальных двух — с мужскую кистью. Нашел несколько месяцев назад в окрестностях Астромадуры. Красиво, правда? Ранний меловой период. Возраст больше ста миллионов лет. Лицо Сэнди озарилось искренним изумленным восторгом. На мгновение он опять стал таким, каким был в школьные годы. Что это за вид? Вот это интересный вопрос. Думаю, может быть что-то новое». Когда вернусь домой, отвезу его в Музей естественной истории. Если он еще там будет. Не отводя глаз от камня, Сэнди пробормотал. «Кстати, еще кое-что о Барбаре. Я сказал ей, что не был дружен с Пайпером, но не говорил, что мы вообще не ладили. Решил, так будет лучше. Я понимаю». «Спасибо». Сэнди стыдливо улыбнулся. «Я ненавидел эту школу». «Знаю. Но теперь ты в порядке». Гарри засмеялся. «Помнишь, перед отъездом ты сказал, что, кажется, у тебя такая судьба — быть плохим парнем?» «Да», — Сэнди хохотнул. «Я позволил этим ублюдкам себя унижать. Лучшую школу я прошел на скачках. Там я узнал, что можно самому создать свое будущее, быть тем, кем хочешь». Я и сам иногда задумываюсь. «О чем?» «А не давал ли рук вот...» искаженную картину мира, приукрашенную. «Как я сказал в кафе», — кивнул Сэнди, «будущее принадлежит людям, которые способны протянуть руки и ухватиться за жизнь. Прошлое не должно увлекать нас назад, и нет никакой судьбы». Он пристально посмотрел на Гарри. Тот опустил взгляд на лапу динозавра и заметил, что пальцы у него подогнуты, будто эта тварь перед смертью собиралась нанести кому-то последний удар.